14. В феврале уже любой мог заметить перемены на Лагулю. Изменившиеся течения с ЛЖТ продолжали приносить оттуда песок. Малозаметный процесс, который интересовал только детей и меня. Мусор и галька, что натаскал Флинн, уже по большей части покрылись песком. Песчаный овес и заячьи хвостики отлично берегли этот песок, не давая ветру унести его, а воде смыть. Как-то утром, придя на Лагулю, я обнаружила там Лоло и Дамье на Генале. которые героически пытались построить песчаный замок дело непростое слой песка был слишком тонок а под ним ничего кроме грязи но при небольшой смекалке с этим можно было справиться детиет построили что-то вроде плотины из плавника и выгребали оттуда накопившийся песок пропихивая его по выкопытной в грязи канавки луло ухмыльнулся мне у нас будет нормальный пляж сказал он на нем будет песок с дюн и все такое рыжий сказал я улыбнулась а вы будете рады пляжу дети закивали нам негде играть кроме как здесь сказал лоло даже на реке нам теперь нельзя там это новая штука для оаров домьян пнул камень это не мой папа придумал а эти бастоны он с вызовом глянул на меня из под темных ресниц может папа и забыл что они сделали с нашей семьей а я нет луло скорчил рожу тебе на это плевать сказал он тебе просто завидно что к савье гуляет с мерседес не ври Конечно, никто ничего открыто не объявлял. Мерседес все так же проводила большую часть времени в Лао-Синьере, где, как она говорила, кипит жизнь. Но Ксавье видели с ней в кино и в «Черной кошке». А Арестит заметно повеселел и много говорил о капиталовложениях и о том, что надо строить будущее. Суровые Геннале тоже были настроены необыкновенно оптимистично. В конце месяца долгожданную Элеонору-2 наконец достроили, и она была готова к выдаче владельцам. Ален, Матиа и Гелен отправились за лодкой в Парник, на пароме, собираясь оттуда идти на ней прямо в Лесолан. Я поехала с ними за компанию, чтобы забрать сундук с вещами, в основном с одеждой и художественными принадлежностями, высланной мне из Парижа квартирной хозяйкой. Я убедила сама себя, что хочу поглядеть на новую лодку. На самом деле, Лесолан начал действовать мне на нервы. После отъезда Андриены Жан Большой вернулся в свое прежнее пассивное состояние. Погода стояла пасмурная, и даже прирост песка на Лугулю потерял прелесть новизны. Я нуждалась в перемене обстановки. Аллен выбрал шлюпочную мастерскую в парнике, как ближайшую к колдуну. Тамошний хозяин был слегка знаком Аллену. Он приходился дальним родственникам Жужо-Чайки, хотя вендеттами, шусинцами и саланцами не распространялось на него, как на жителя материка. Его заведение было у моря, возле бухточки, и когда мы вошли, меня поразил незабываемый, навивающий ностальгию запах действующей шлюпочной мастерской запах краски опилок вонь горелой пластмассы сварки и клинкерной обшивки мокнущий в растворе химикатов фирма была семейная гораздо больше когдато ш нешлюпочной мастерской жана большого но достаточно маленькая чтобы аллен не чувствовал себя потерянным аллен и мытья ушли с хозяином договариваться насчет оплаты а мы с гиленом остались глядеть на сухие доки и недостроенные лодки Эаноры 2 было легко заметить единственный деревянный корпус в ряду пластиковых на который гелен возрился завистью. лодка была чуть больше первой Элеаноры, но аллен заказал сделать ее в том же стиле И хотя этому судостроителю не доставала скрупулезного мастерства моего отца я видела, что лодка вышла хорошая. Я оглядела ее всю кругом а гелен пошел прогуляться к воде я как раз заглядывала под днище, чтобы увидеть киль когда гелен прибежал обратно запыхавшийся с оживлением на лице там сказал он показывая себе за спину в большой цех здесь на отдельном запертом складе хранились запчасти а также подъемное и сварочное оборудование елен потянул меня за руку иди посмотри Оогнув угол цеха я увидела что там строит что-то большое оно не было закончено даже наполовину но уже можно было понять что эта штука больше всех остальных строящихся в шлюпочной мастерской воздух наполняли резкие запахи масла и металла как ты думаешь что это паром траулер судно метров двадцать в длину двухпалубное было окружено лесами тупой нос квадратная корма когда я была маленькая жан большой звал такие железными свиньями и презирал их всей душой маленький паром на котором мы плыли в парник был именно такой железной свиньей квадратный некрасивый очень функциональный это паром Гелен ухмыльнулся довольный сам собой. знаешь откуда я знаю. Погляди на другой стороне. Другая сторона была неза закончена. Большие металлические панели склепанные вместе, образовывали корпус. Но многих еще не хватало, И все вместе было похоже на недособранную головоломку из кусочков с очень скучной картинкой. Паннели были темно-серые, но на одной из них кто-то написал желтым мелом название железной свиньи. Бриман I. Я глядела на эту надпись и молчала. ну нетерпеливо спросил гелен что скажешь я нахмурилась я скажу если бриман может себе это позволить, то у него дела идут еще лучше, чем мы думали.